Описывать перелёт смысла нет. Взлетели штатно, вёл Брайан, я тянулся следом. Летели по компасу, хронометру и визуальным о р и е н т и р а м Машины были не новые, с аналоговыми приборами. Так что о том, что навигация отключилась, сожалел как-то меньше. Утро было ясное, совсем лёгкой дымкой на горизонте, так что летелось даже комфортно, несмотря на напряжение. Но я пока вертолёт без напряжения водить не могу. Даже когда машину только начинаешь водить, ездишь так, что, только добравшись до места, дух переводишь. А вот если это всё спроецировать на вертолёт. б р а й н у было скучней, а мы с Пикетом хотя бы болтали понемногу. Больше ни о чём, избегая любых острых тем, но так даже лучше. В Грейт Фоллс дозаправились быстро, осмотрели машины, убедившись в том, что за время перелёта с ними ничего не случилось, и погнали дальше. К моменту подлёта к Коуд-Лейку я уже втянулся в управление Блэк-Хоком, который оказался птичкой вполне послушной и предсказуемой. Правда, любых резких движений я избегал и вёл его так, словно нёс кучу яиц по льду и старался не уронить. Связь с аэродромом установилась километров ш е Не очень чисто, но всё же как-то взялась. Что интересно, помех как таковых и нет. Такое ощущение, что радиоволны просто куда-то теряются, не доходят. В наушниках не шумы, а скорее, как будто запись мыши погрызли. То есть она, то нет. Ну ладно, объявились, нам выделили точки посадки на рулёжке за последним ангаром. Слава богу, аэродром у авиабазы ы к о л п Лейк» огромный. Тут сколько угодно машину паковать можно. с а м о л е т о в кстати, прибавилось, и вон спуки. Возле него сразу три зелёных пикапа и люди в форме. Осваивают, наверное. Надо бы таких ещё найти. Сели. Аккуратненько так, медленно, тщательно выровняв машины. Были встречены бригадой технареи, подкативших на двух пикапах. Передали машины им. Пикет всё это время был со мной, никто его ни о чём не спрашивал. Затем подъехала Настя на своём Либерти. Тормознула рядом, приглашая в машину нас всех. «Через три дня обратно, сегодня, завтра и послезавтра отдыхаем», — объявила она. «Ну да, колонне ехать безостановочно больше суток. Сменных водителей нет». Старались угнать как можно больше машин одновременно. Только в головном и замыкающем страйкерах по три человека, чтобы как-то отбиваться можно было, с л у ч и с чего. Расчёт был на то, что враги не догадаются о том, что в такой колонне грозной брони по факту одни водилы и ни единого стрелка. Но не думаю, что догадаются. Там сам вид издалека должен пугать. «Знакомься, это Юджин!» — представил я Пикета, не развивая тему. «У меня с ним дела ненадолго, потом домой приеду». «Подкинь к пикапу просто». «Энис!» — улыбнулась Настя и протянула руку. «Жена вот этого!» — она кивнула на меня. «Наслышан!» — кивнул Пикет, забираясь в машину. «Брайан, а тебя докуда?» — спросила Настя. «Тоже до стоянки!» «Что здесь делается?» — спросил я. «Что-то вроде муравейника. Тащат всё это всюду, даже добровольцев мобилизовали». «Сейчас весь анклав поделится на нефтяников, мародёров и тех, кто это всё охраняет», — усмехнулся Пикет. Ну да, так и есть. Сейчас будет гонка за тем, что ценно, и потом может пропасть. Всё логично. В отличие от скудного послевоенного Углегорска, здесь всего много. Очень много. Если всё своевременно собрать и правильно хранить, то жить можно бесконечно долго, наверное. Почти бесконечно. А из Флориды людей куда? Сразу расселяют во всех окрестных. Вроде Биверкроссинг. Но их пока немного. Решили самых толковых сбивать в группы прямо там. и те будут везти имущество с юга. Там несколько тысяч человек набирается, так что притащат много». «Всё верно. Разумнее всего. Зачем таскать людей сюда самолётами, расходуя ресурс, то время как можно с ними приволочь горы имущества?» Джип пронёсся по рулёжке, свернул за зданием штаба к стоянке, там Настя нас высадила. «Всё. Дома жду. У меня тоже выходные». «Скоро буду», — уверил я её. «Рюкзак тогда оставлю, хорошо?» «Давай, я выгружу дома». Она уехала, оставив нас троих у входа на стоянку. Машина Брайана, красный пикап такома, стояла у входа, так что мы сразу распрощались. Мой же пикап чуть ли не в самом дальнем углу стоял, так что пришлось пройтись. «Куда тебя в е с т и Если ты и к нашим военным, то это прямо здесь». «Меня лучше к у о р о н у ответил Пикет. «К нему не так просто в принципе. Меня примет. Я все же федералов представлял». т есть связь с ними всё же была?» «Не от меня напрямую, но была», — Пикет слегка пожал плечами. «А что странного?» «Да нет ничего, просто никогда об этом не думал. Полагал, что никаких контактов. Сначала никаких не было, потом понемногу стали устанавливать». Дошагали до машины. Пикет забросил свою сумку и рюкзак на заднее сиденье. Я дал двигателю немного прогреться с минуту, пока пристраивал свой автомат в зажим, и поехал на выход. Почти сразу за территорией базы наткнулись на две колонны. Одна из набитых людьми трёх школьных автобусов с решётками на окнах ехала на запад, в сторону базы, явно за сопровождением, чтобы отправиться куда-то ещё, вывозить оттуда всякое. А вторая колонна шла на восток и была длинной, сплошь составленной из 1 8 колёсников, причём гружённых. Этих, скорее всего, конвой только что оставил и свернул на базу. А сама колонна тянулась дальше, в городскую промзону, ведомая городской полицейской машиной. Эти уже где-то загрузились, да и машины там же подобрали наверняка. Да, суетненько так на дороге. В результате по дороге тащились за колонной, которая шла неторопливо. Но сразу перед городом она ушла п р а в е й к той самой промзоне, а мы ушли л е в е й В городе было оживлённо, даже как-то непривычно людно. Думаю, что последствия перманентного оврала. Такое сумасшествие до самого снега, наверное, продлится. Потому что потом дороги чистить никто уже не будет. А это всё же Канада. Да и прилегающие к ней Штаты тоже заваливает. Так что до весны всё это мародёрство замрёт. А мне, к слову, если я тут горсвет организую, работы прибавятся. Надо будет хорошие зарплаты людям выбить. И график суточный, как там. Иначе особо много желающих не найдём. Работа опасная. А что у федералов за контакты с у о р о е н о м были? Пытались определить ваш статус, насколько я понимаю. «В смысле? Он хотел отстоять вас, как анклав, а федералы хотели, чтобы вы сдались, но не хотели устраивать войну. К тому же до вас было далеко. И до чего договорились? Ворон вроде бы добивался некого кровяного налога. Вы сдаёте столько-то крови в неделю, и вас оставляют в покое. И что, получилось? Да ничего пока, не успели, ни до чего договориться. Дальше мир расслоился, и я здесь». Дорога между городом и берегом была уже пустовата. Берег всё же — просто жилой район, так что я разогнался. Через несколько минут пикап уже неторопливо катил по улицам прибрежные части городка. — Симпатично здесь, — сказал Пикет. — Рыбалка есть? Он кивнул в сторону показавшегося в конце улицы озера. — Есть, отличная рыбалка. А у меня есть лодка, так что скатаемся, когда в нашем борделе потушат пожар. — Ловлю на слове. — На охоту ходил? «Собирался, но так и не успел. А так, да, как раз сезон начинается. Кстати, надо бы винтовками для охоты разжиться», — пришла в голову мысль. «Ты же в Баффало ещё вернёшься?» «Конечно. В спорт и наживку загляни, у них там всё было». «Точно». Маленький магазин спорттоваров после того, как Баффало возродился в виде населённого города, сильно расширился. Там владелец был энтузиастом. И туда свезли винтовки чуть ли не со всего в о й ю м и н г а Охотничье оружие свою ценность потеряло, люди просто вооружались, но здесь уже успели наложить запреты на охоту с автоматами и прочим подобным, что и правильно. Так что да, обязательно заеду сразу же, как только туда снова попаду. Не думаю, что кто-то догадается его до меня разобрать. Мы выехали на набережную и свернули на север. «Видишь, джип Энис», — показал я пальцем. «Это наш дом, заходи в гости». «Принял». «Все, теперь рукой подать. Вон дом у Уоррена его людей прямо перед нами. Весь мысок заняли. Только машины у Уоррена нет, ее в гараж никогда не загоняют. Придется ехать в его ф и с на заводе. Кстати, мог бы и сразу сообразить, но не додумался. Могу отвезти в его офис, это полчаса езды. А могу пока устроить в гостиницу, как тебе лучше?» – озадачился я. «Давай лучше сразу к нему. Обратно в е с т и не надо. Просто высади». Интересная уверенность. Ну ладно, как скажете. Поехали дальше. Окраина. Сеть узких асфальтных дорог нефтяного куста. Лес с обеих сторон. Кустующая громада НПЗ фирмы ы с с а Вот что, к слову, проверить бы надо очень всерьёз. Рубь за 100 тёмных мест там жуть сколько. А вот лес вокруг весёлый, как и положено лесу, радостный такой, с птицами и запахом, и даже комары уже исчезли. Вообще благодать. Завод Хаски Такер-Лейк расположился за озером Такер, как из названия понятно, прямо в лесу. В отличие от других нефтяных компаний, что в лучшие времена работали здесь, это был завод конечного цикла, производивший уже готовый бензин, дизельное топливо, мазут и асфальт. В отличие от остальных, которые делали здесь лишь полуфабрикаты. И работал этот завод на местной же нефти. То есть представлял собой предприятие, если и не замкнутым циклом, то полностью независимо от любой внешней поддержки. в о р о н угадал, когда его строил. Сам же сюда и провалился. В результате анклав не испытывал никаких проблем с топливом, его было в избытке. Завод как завод. Заполненная стоянка перед ним, охранники на входе, которые нас утормознули. Со мной проблем не было, а вот п и к е т был без местных документов. Тогда он поступил чуть неожиданно. Протянул плотному мужику с усами свою бляху, прикреплённую к бумажнику, с удостоверением и сказал. «Передайте это секретарю мистера Блейка. Я здесь подожду». И закурил. «Уверен, что сработает?» «Надеюсь». Сработало. На проходную позвонили через пять минут и предложили п и к е т у пройти. Мне было интересно тоже пройти д да о посмотреть на эту встречу, но навязываться не стал. Пожал руку и спросил. «Дальше сам? Дальше сам». Пикет подхватил сумку и рюкзак, пошёл к небольшому административному корпусу, а я вернулся к своему пикапу. Странно это как-то всё. Странно. У дома увидел незнакомую машину, чёрный немолодой Гранд Вагоннер. Вообще-то это самый натуральный Гранд Чироки, как раз такой, какой в Москве в гараже у меня стоит. Но здесь он остался Гранд Вагоннером, как в былые времена. Даже облицовка под дерево с бортов никуда не делась, в отличие от нас. Вагонер стоял чуть в сторонке, не претендуя на моё место. Так что я воткнул пикап, куда обычно, и ставил — капотом к воротам гаража. Выбрался из машины, огляделся с удовольствием, чтобы просто ощутить факт возвращения домой. Всё нормально, всё на месте. Лес на горизонте, озеро, лёгкий ветерок, соседские дома — жизнь. Ступеньки крыльца под ногами, шершавые перила, которых я коснулся вроде бы тоже за тактильными ощущениями дома. Поворот ключа, дверь открылась бесшумно на смазанных петлях. Как раз недавно сам и смазал, верхняя скрипеть было начала. На кухне за стойкой сидели Настя и ещё какая-то женщина, молодая, круглолицая, с короткой стрижкой. Приятное лицо, русые волосы, зелёные глаза. Чуть пухловатые, на мой вкус, но это как бы без разницы. «Пришёл!» — Настя показала на меня, причём произнесла это всё по-русски. «Знакомься, это Лена, она из Майами». С островов Флорида Китс, точнее. Но жила в Майами, пока не провалилась. Чуть сбившись, пояснила она. Лена встала, протянула мягкую ладонь. «Владимир!» — представился я с наслаждением, пропустив осточертевшего Влада. «Сюда на жительство?» «Нет, в б о н н е в и л л и заселяют», — чуть вздохнула она. «Но там тоже неплохо, как мне кажется. До б о н н е в и л л и отсюда примерно полчаса езды. Тоже городок на берегу озера, только о з е р о поменьше». и заселён он покуда слабее, чем Колплейк. Так что такое решение высшего начальства вполне понятно. «Лена — ветеринар, а там что-то такое планируют», — пояснила Настя. «Ветеринар?» — переспросил я. «Вас ещё местная власть в попу не целовала?» «Буквально нет, но обрадовались», — рассмеялась она. «Во всяком случае, наняли сразу и, кажется, хорошую зарплату предложили. Так что уже за дом внесла первый взнос и за машину. На машине сэкономили?» У меня почти такая в Майами была, только цвет другой. Взяла знакомую. Голос у неё был мягкий и очень приятный. — Это правда про вечную жизнь? — вдруг спросила она. — Правда. Я всё же повесил автомат на вешалку, снял и туда же добавил лифчик и сразу направился к кофеварке. — Не верится? — Нет, — честно ответила она. — Мне до сих пор тоже, но это так. Не пугает? — Не знаю. Она снова села на табурет. В голове пока не укладывается. «Кто остался там? Ну, откуда провалились?» «Никого. Мы вдвоём с мужем. Но он почти сразу погиб. Его твари разорвали. Мы тогда ничего ещё здесь не знали. А вы как?» «Заперлась в доме, рядом, успела убежать. И там дверь была открыта, к моему счастью. И прямо посреди комнаты лежал убитый с ружьём. Самоубийца. И из этого ружья я от тварей отбилась. Сочувствую. Нечему!» — махнула она рукой. «Я его не любил, он был скотиной. Мы собирались развестись». И погиб он не потому, что дрался за меня, а потому, что первым побежал, и тварь за ним погналась. Надо было меня толкнуть и остаться на месте самому. Тогда бы спасся он, наверное. Или нет. Он совсем бестолковый, даже не понимаю, как замуж вышла. А как? В Америку хотела уехать из родной Пермской области. Вот и вышла, — вздохнула Лена. Лучше бы в п е р м е и жила. Или не знаю. Усомнилась вдруг она, явно вспомнив про долгую жизнь. Зато вот теперь с вами познакомилась. Есть хоть с кем по-русски поговорить. Зверей у вас никаких нет, как я вижу. — Куда нам зверей? Настя села с ней рядом. — Нас дома вечно нет. Кто будет кормить и всё такое. А у Лены кот, — пояснила она, глядя на меня. Так с ним на острове и жила. А как там было на островах? И как вообще к федералам попали? Я почти сразу попала. Провалилась в районе Тиффона, в Джорджии. Отбилась от твари, прошла по шоссе минут десять и наткнулась на патруль военных. Я обрадовалась, они тоже. Вежливые такие были. Отвезли куда-то на базу неподалёку, в карантин. Взяли кровь, опять поулыбались, загрузили в вертолёт с десятком таких же, как я, и отвезли. А кот откуда? На базу забрёл, я подобрала. Они ко мне идут. Военные даже переноску, корм и наполнитель для него привезли. Добрые были, только не выпускали никуда. А на островах? Немного скучно. Делать особо нечего, только кровь время от времени сдавать. Пляж, бар. 10 килограмм набрала, а потом тряхнула, и все местные из-за п р е т к и пропали, а потом самолёт прилетел. И её, как ценного специалиста, Терренс в первую же очередь отправил. Я их везла». «Это прекрасно!» — кивнул я. «Но, ну, может быть, поедим? Я голодный, как не знаю кто. Нет возражений?» «Никаких». «Кому что?» «Мне всё равно», — сразу сказала Лена. «Я тогда в Кларкс схожу за пиццей», — объявил я. «Пить кто будет?» «Я буду». «Лена! Она у нас заночует!» — уклончиво, но очень понятно сказала Настя. «Значит, все будем. Очень хорошо. Мне бы расслабиться всё же надо чуток. Больно разухабистые дни позади, а впереди так ещё веселей, наверное. Переоделся, как-то в форме гулять не хотелось. Пусть тут рукой подать. Форма — это не выходные. А у меня выходной, значит, надо как люди в джинсах и рубашке, в лёгких ботинках для хайкинга, у д о б с т в о превыше всего». До Кларкс, смеси продуктового магазина и маленькой пиццерии, идти метров 200 всего, в сторону Марины по набережной. Название от бывшего владельца осталось, но его зовут как-то по-арабски, и с виду он вылитый араб, но по-английски болтает без всякого постороннего акцента, и пиццы делает просто великолепно. С озера волна тихо журчит, солнечно, хорошо. Навстречу пара машин проехала, причем одной я рукой помахал. Это Питер с Клодией проехали на своем фургоне металлические конструкции. Не б о с ь кому-то решетки вставлять. У Питера с появлением нескольких тысяч новых жильцов теперь горячее время будет. Разбогатеет, страсть. В Кларкс посетителей не было. Время малость несоответствующее. Ариф, толстый и небритый, одетый в белую майку, белый фартук, запачканный томатным соусом, стоял за стойкой. Его помощник тоже какой-то восточный, похожий на таджика парнишка, Перекладывал листы теста под пиццы. «Одна карбонара и большая маргарита!» — поздоровавшись, объявил я. «Сделаем!» — кивнул Ариф и начал быстро и ловко собирать первую. «Что-нибудь налить?» «Пицца здесь настоящая, без дураков, так что придётся подождать. Хорошо, что хоть тесто они заранее раскатывают. Вроде не итальянец, а делать умеет. Пиво! Есть уже местное, хотите?» Он толстой волосатой рукой показал на полку, где в рядок стояло три бутылки с похожими, но в то же время разными простенькими этикетками. «В смысле, из Колт-Лейка?» «Да, там ребята привезли откуда-то оборудование, начали своё варить. Всем нравится! Давайте тогда по... Ну, не знаю, по три каждого вида». Я прикинул, как всё это понесу. «И две бутылки кьянти». «Пиво, скорее всего, только я и буду пить». «Сейчас что-то налить?» Повторил он свой вопрос. «Вон, стаута!» — кнул я пальцем. Ариф кивнул, достал из холодильника бутылку и начал неторопливо переливать её содержимое в высокий бокал. В воздухе запахло настоящим пивом, тем самым запах которого за продукцией всяких гигантов уже и забылся давно. Аж слюну сглотнул. Ариф выставил его на стойку, я протянул руку, и земля словно ушла из-под ног, хотя я остался стоять. Стало темно, или даже не темно, а негативно. Конторы всего обрисовались ослепительно ярко, звуки исчезли, а в мозг волной ворвалось бормотание и шепот тьмы. В какой-то момент я вообще потерял сам себя, словно бы я даже исчез, и сознание моё отключилось. Тела не было, мыслей не было, была лишь волна страха. И тут же всё схлынуло, исчезло, откатилось. Бокал с пивом медленно скатился по стойке до края и с хлопком разбился на полу. Запах разлившегося пива стал ещё острее. «Аллах Акбар!» — сказал испуганный Ариф. Его помощник сказал что-то непонятное, похоже, что выругался, отскочив от духовки и схватившись за обожжённую руку. Всё, всё стало как было. Я подбежал к окну, выглянул наружу. Нет, ничего не изменилось. Только немолодой дядька, которого это всё застигло посреди улицы, продолжал озираться. И да, серый пикап «Тойота» съехал с дороги и почти влетел в озеро. Водитель стоял у открытой двери с растерянным видом. «И что это было на этот раз?» — спросил я. «Не знаю!» — Ариф развел руками. «Испугался очень!» При этом он схватил тряпку и быстро вытер со стойки разлитое пиво, потом наполнил стаутом второй бокал. Помощник, захлопнув духовку, уже о б е ж а л стойку со шваброй и сметал с пола стекло. Испуг у Арифа и его помощника прошёл быстро. Слишком нормальным всё вокруг оказалось снова. Разве что мы все втроём сошлись во мнении о том, что всё было как тогда. Разве что немного слабее короче. И всё же, что произошло на этот раз? Что от чего оторвалось? Или это просто продолжает отрываться, вроде как по чуть-чуть? С бокалом с т а л т о у столика и с видом на озеро об этом думается легко, даже чуть с философическим уклоном. А вон и фургончик телефонистов проехал, насколько я понимаю. Вот они никуда не врезались и ни в какое озеро не свалились. Кстати, вопрос. Если бы я в это время летел, что бы было? Тогда у того вертолёта двигатель оказался выключенным. Хотя до вот такого трясения он работал, и винты вращались. Мне его даже заново с холодного запускать пришлось. Опа! А вот у того пикапа как? — Сейчас вернусь! — крикнул я и выскочил из Кларкс. Водитель пикапа уже уселся за руль, двигатель машины работал, но он уже и завестись мог. Я помахал водителю рукой, выражая просьбу подождать, и просьба до него дошла. Он даже из кабины вышел снова. «Что-то случилось?» — просил он меня. Высокий, толстый, рыжий мужик с бородой, одетый в мешковатые джинсы и растянутую выцветшую майку. «Ничего, у меня просто вопрос!» Я подбежал к машине новенькому Колорадо и остановился. «Сейчас, когда тряхнуло, двигатель заглох?» «Да, заново завёл, но без всяких проблем». Когда я вернулся, Настя уже успела связаться с аэродромом. Поэтому сказала мне, когда я стоял ещё на пороге. Пилот разбился из молодых, на с о с н е Заходил на посадку как раз, и тут накрыло. В кабине был ещё человек, тот выжил, но поломался. Плохо, что кто-то погиб. Но радует то, что я в этот момент не летел на вертолёте. Эгоистично, но объяснимо. «Ты ничего заранее не чувствовала?» «Как в тот раз?» — уточнила она. «Нет. А ты?» «Тоже?» «Тогда я уже за сутки или даже раньше как-то чувствовал себя не очень. А сейчас — нет. Вроде бы всё как обычно. Прошло две недели, и что?» «Да ничего. Понять бы, что произошло на самом деле. И когда снова подобное случится, если случится? И что это, в конце концов, было?» «Пиццу мы всё же съели». Я под неё четыре бутылки пива употребил. А дамы вышли за пределы бутылки вина, а п о л о в и н е в и вторую. Досидели до вечера, болтая, потом Настя предложила. — Пошли в боулинг. «Боулинг — Боулинг? — переспросила Лена. — Боулинг, тут рядом. — д о боулинга рукой подать от нас. Практически как до Кларкс. Просто на соседнюю улицу. Место было популярным. Вечером так ещё и ждать дорожки иногда приходилось. За счёт того, что Коулплейк был заселён почти полностью, в нём и кабаки все работали полноценно. Посетителей хватало, а место бывших владельцев заняли новые. Анклав вообще уже создавал иллюзию практически нормальной обычной жизни. А может, чёрт его знает, она просто нормальной и становилась. В Углегорске была жизнь нормальной. Скудной, холодной, но всё равно большинство людей, в отличие от нас, никуда не бегало, ни в кого не стреляло и ни от кого не скрывалось. В общем, нормальная была. Нормальная — не синоним хорошая, а скорее обычная или даже рутинная. А здесь так и комфорта побольше, и всё такое. Чего ей не быть нормальной? Разве что дети. Странно видеть целый город без единого ребёнка. Так вроде об этом забываешь, но подсознание услужливо напоминает, подсказывает, намекает на то, что на этой благостной картинке всё же что-то очень не так, как надо. Мы пришли достаточно рано — Да и со всеобщим овралом посетителей было меньше. Так что дорожка нам досталась сразу. Но в зале все равно было шумно, с гулом катились тяжелые шары по ламинату, с грохотом сыпались кегли, гудели голоса, было накурено. Все старые законы пошли по боку. Я заказал в баре пиво и вина дамам, б л ю д о с мини-бургерами, потому как опять жрать захотелось. За собой такое знаю, если вот долго на нервах, и потом вдруг расслабляешься. Тогда и пьёшь, не пьянея слишком, и всё время аппетит зверский. Вот прямо как сейчас. Играли, понятное дело, без особых достижений. Зато с удовольствием. Даже не помню, когда так весело выходил. Хоть нас всего и трое было. Кстати, давно заметил, что самые удачные посиделки бывают, когда не планируешь ничего. Экспромты э д а к и А вот когда запланируешь повеселиться, никогда такого же эффекта не добьёшься. Может, я и не прав, но вот так мне кажется. Потом к нам неожиданно подошел Пикет. «Ты что, играешь?» — удивился я. Вообще-то удивляться нечему. Почему бы ему не играть? Но образ вечно одинокого Пикета с этим не очень вязался. «Поесть зашел!» — покачал он головой. «Не возражаете?» — спросил он дам, подразумевая, что подсядет за столик. «Нет, конечно», — ответила за всех Настя. «Играете?» «Следующий круг за мной!» — еще больше удивил он меня. «Как твои дела?» — спросил я его. «Нормально, уже на работе. Отправляют начальником полиции в б о н е в и л ь Пока. И одновременно ответственным за всё подряд». «Там неплохо», — сказал я вполне честно. «Не хуже, чем здесь. Только людей пока меньше. Знаю, на меня свалили и расселение новых. Сегодня ночую в Доксайт-Ин, а завтра с утра еду туда. Аванс выдали? Да, всё нормально. Так что угощаю, если ты об этом». Усмехнулся он. «Невероятно благородно с вашей стороны. Вмешалась вдруг Лена, засмеявшись. «Это вы у меня теперь главным полицейским будете?» «Лена из Новых, из Флориды», — пояснил я. «Она тоже в б о н е в и л ь «Туда, похоже, пока всех Новых», — кивнул Пикет. «В Лак-Лабиш тоже, просто он меньше, да и заселён плотней». Лак-Лабиш даже не город, а по статусу Хамлет, что-то вроде деревни. Хотя городок очень симпатичный, похож на наш берег. До всего этого дерьма там чуть больше двух тысяч жило. насколько я помню. А в б о н в и л е почти 7 В любом случае, заезжайте в гости, — добавил он. — С у о р о н о м виделся? — Да, поговорили. Кстати, моя машина ждёт меня в Боннвилле. Как туда добраться? Автобусы у вас не запустили ещё? — Со мной, — сказала Лена. — Если завтра. Сегодня я напьюсь и буду ночевать у них. — Завтра. — Договорились. Я опять же поймал себя на неком удивлении. Никогда раньше я не видел Пикета в е с е л ы м всегда спокойным, но весёлым никогда. И никогда не задавал ему лишних вопросов, потому что, как я понял, эпидемия не дала ему поводов оставаться весёлым. И вот сегодня я увидел его другим. По крайней мере, он улыбался, разговаривая с Леной. Как-то ей удалось его втащить в глупый в общем-то, бессмысленный разговор. И он втянулся, разговорился, даже шутил. И да, похоже, что они друг другу понравились».